Ветром времени будут вылущиваться семена, из которых опять будут вырастать прямо на дорогах все такие же неизлечимые бродяги, как будто зачем-то гонятся, или же кто-то гонится за ними, как будто хотят уйти от настигающего их времени, чтобы остаться такими, какими были всегда. И даже в самый безоблачный день, когда ничто вокруг не угрожает им и их жалким шатрам, раскинутым между оглобель бричек в тихой степи, цыганки спят, а их дети тут же кувыркаются на зеленой траве, вдруг по одному только слову, по знаку старшего мгновенно снимаются, даже не затушив костров, и скрипят колеса, наматывается на них серая пряжа, которой нет конца. Но Будулай весь этот серый клубок, который назначно ему было намотать за свою жизнь, уже намотал, и теперь разматывать его не станет, хватит. А если есть из всех избороздивших эту степь дорог, которая иногда вдруг как будто вздрогнет струной и простегнется через его сердце от того места, где она начинается, то возврата по этой дороге уже нет, не может быть. Теперь здесь и закончится его нить. И когда начальник конезавода, генерал, объезжающий по субботам табуны, выкатываясь из своего старенького, еще фронтового Виллиса, начинал иронически допытываться у Будулая, «Как, а ты, цыган, все еще здесь?» Будулай спокойно отвечал «Здесь». И, может быть, скажешь, не собираешься в бега? — Не собираюсь, товарищ генерал. Маленькому квадратного телосложения генералу надо было изворачивать шею, чтобы снизу вверх заглянуть в лицо Будулаю. — Какой же ты после этого цыган? Не раз подмывала Будулая ответить на это как-нибудь порезче. Во-первых, чтобы, наконец, отучить его от этой привычки всем говорить «ты» и, во-вторых, чтобы он не смел вот так пренебрежительно говорить обо всех цыганах, даже если это и правда, что многие из них уже опять зашевелили ноздрями на ветер. Но каждый раз Будулай сдерживался. Может быть, и потому, что это был не какой-нибудь тыловой, а заслуженный и к тому же кавалерийский казачий генерал, а Будулай и сам служил в кавалерии на фронте. Но, скорее всего, потому, что из его слов... Еще не следовало, что он вообще так относится к цыганам. Надо было войти в его положение, начальника конезавода, к столу которого в один прекрасный день соплеменники Мудулая, табунщики, коневоды, ездовые, так сразу и выстроились в очередь за расчетом, как будто их всех одна и та же бродячая собака укусила. И теперь каждому укушенному ею надо было срочно найти в этой табунной степи замену. Попробуй найди, когда тут и поселки разбросаны друг от друга на пятьдесят, на сто километров. И на конезаводе место начальника он занимал не из-за одних только своих звезд, выштых на его плечах золоченой ниткой. Не для того, чтобы слепить ими своих подчиненных, совершал и свои регулярные объезды табунов, сам умел отбраковывать лошадей для продажи колхозам и сам же безошибочно отобрать из элитной массы для службы на границе, на экспорт и на племя. И нередко, пересаживаясь со своего виллиса в седло, ездил с отделения на отделение, ревизуя состояние лугов, водопоев, конюшен. Нелегко при этом приходилось тому из табунщиков – кого прихватывал он с собой в сопровождающие в поездке по степи. К вечеру, к концу этого кольцевого маршрута от табуна к табуну, сопровождающий от усталости уже валился с седла, а генерал держался все так же прямо, как вырубленный вместе со своей англодонской кобылой из одной золотистой глыбы, не упуская при этом случая попенять «Не верхом бы тебе ездить, парень!» а валам хвосты крутить. Но к Будулаю он, кажется, претензий не имел, а как-то даже, когда уже замыкался круг их инспекторского объезда под солнцем, вскользь заметил, а у тебя, цыган, посадка казачья.